Глава двенадцатая. Новая модель работы мозга. Дух создает новую реальность через ничто. Хасай Алиев. Как мысль реализуется? Что бы ни говорили, мысль нематериальна. Материальность мысли — это метафора о ее созидательной силе. Хасай Алиев. Познакомившись со множеством книг о том, что дух влияет на тело, я так и не нашел понятного объяснения, как это происходит на уровне механизмов мозга. А как, например, внушение или самовнушение образа ожога может вызвать ожог на самом деле? Или как настроенность на успешность включает ресурсы? Сказать, что это действует подсознание, значит ничего не сказать. Подсознание — это метафора. пользуясь которой мы как бы объясняем скрытые в нас механизмы природы. А в чем суть этих природных механизмов, взаимодействия духа и материи? То, что визуализация желаемых целей позволяет их достичь, известно. Эмоционально сбалансированное состояние требуется и для принятия мудрых взвешенных решений. Это понятно, так как страх ошибки может вызывать излишнее напряжение, стресс и блокировать свободу творческих процессов. Как говорил русский поэт Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать. И художник время от времени отходит от своей картины, чтобы видеть ее целиком. Понятно также, что ключ помогает вызывать состояние эмоционального дистанцирования и использовать его для визуализации и для принятия верных решений, определения цели. Но как при этом действует мозг для реализации мысли, образа желаемых изменений? Управление доминантой. Мир построен на основе взаимодействия элементов. Чем выше уровень организации, тем больше потенциальных свойств и возможностей проявляется. Наивысшей организацией взаимодействия элементов является мозг человека. Доминанта, в моем понимании, это вектор преимущественных межнейронных отношений, то есть связи между элементами. А как создать новые связи? Можете ли вы сказать, сколько нужно повторений, чтобы создать в мозге новые связи? Как, например, сократить количество тренировок с будильником, чтобы быстрее научиться просыпаться в определенный час? Из новой модели работы мозга вы узнаете, от чего это зависит и что новые связи могут формироваться в определенных условиях без всяких повторений. Например, трагедия. Мать потеряла сына в Беслане, и у нее мгновенно произошло явление научения, образовалась доминанта, новая связь между половинами мозга. Теперь она думает только об одном — был сын, нет сына. Потому что в трагический момент обе половины мозга сработали синхронно, в одном направлении, и это единство мыслей и чувств создало новую доминанту, через которую трудно пробиваться психологу, если у него нет ключа. А теперь удивляйтесь, как гениально просто устроена работа мозга, самого величайшего из творений природы с невероятными возможностями. Мозг, оказывается, работает, образно говоря, как коробка передач автомобиля. Мозговые переключения происходят через нейтральное состояние, в котором половины мозга разблокированы и максимально готовы к новым соединениям в зависимости от команды. Владея ключом, ты сам можешь дать команду своим внутренним ресурсам. Но как при этом работает мозг, и почему мозг человека творческий? Пробелы в науке о мозге. Если разобраться, как происходит в экстремальных ситуациях включение внутренних ресурсов психики и организма, можно научиться управлять этими ресурсами. В современной психологической литературе есть, например, указание на то, что наряду с состоянием бодрствования, сна и сна со сновидениями, существует особое состояние измененного сознания, транс, через которое, как предполагается, происходит включение ресурсов. При этом термин «измененное состояние сознания» не является научным понятием, так как измененным состоянием является, например, и состояние алкогольного опьянения или любое другое измененное состояние. В известной теории формирования функциональных систем академика Петра Анохина, описавшего еще до Роберта Виннера «Принцип обратной связи», есть положение о том, что мозг способен формировать под решаемую человеком проблему функциональной системы, рабочие инструменты. Откуда тогда берутся стрессы? Считаю важным отметить роль психологических и физиологических блоков в происхождении стресса. Мозг может блокироваться страхом, комплексами, стереотипами мышления, как и нарушениями организма. Эти блоки, как палка в колесе, препятствуют перестроечным процессам мозга и могут вызывать рост неконтролируемого нервно-психического напряжения — стресса. Внимание! Это еще что-то новое. Блоками могут быть и следы активности позитивного мобилизационного напряжения. Например, спортсмен готовился к соревнованиям, мысленно прокручивал для себя образные представления своих будущих соревновательных действий и в момент выступления собрал все свои силы, добился рекорда. В мозге при этой мобилизации сформировалась группа необходимых межнейронных отношений, доминанта. А затем, после соревнований, по мере успокоения, адаптации, эта доминанта продолжала действовать, будучи не интегрированной в целостную переорганизацию мозговой деятельности. Спортсмену, например, стали сниться сны, где он все время тревожился, к чему-то готовился. Он без всяких, казалось, причин никак не мог расслабиться, восстановиться. В этой модели я предусматриваю и аналогичный механизм образования посттравматического синдрома, в котором изначально позитивная защитная мобилизационная реакция, возникшая против стресс-фактора, остается активной по истечении времени на фоне снижения общего напряжения и дезинтегрирует целостность мозговых перестроечных процессов. Эта картина отличается от принятых представлений о модели развития психотравмы как реакции негативного последействия. Я дополняю существующие модели работы мозга понятием об адаптивном механизме разгрузки-перезагрузки как существенной части общего природного адаптивного механизма, называемого в науке гомеостазом, который выработан эволюцией и работает в каждом человеке автоматически. Суть этого механизма в том, что переключение из минуса в плюс позитивное мышление всегда происходит только через этот «ноль», ранее неописанного в мировой науке нейтрального состояния работы мозга. Этот механизм освобождает мозг от зависания, вызванного блоками, и поддерживает тем самым здоровье и творчество мышления. Ключ в этом смысле помогает освободиться от блоков и обеспечивает более надежное действие этого механизма. В известных научных теориях нет описаний того, каковы именно структурные, сущностные отличия между базовыми состояниями работы мозга, состояниями бодрствования, сна, сна со сновидениями и транса Нет указаний на то, что схема взаимодействия между половинами мозга в этих разных агрегатных состояниях различна, и какова эта схема. В связи с этим трудно понять, как меняются механизмы работы мозга в различных его базовых состояниях. Например, как работают механизмы мозга в состоянии бодрствования, состоянии сна, состоянии транса? И какова принципиальная сущностная, то есть структурная основа этих базовых состояний, которые я назвал, подобно различным структурным состояниям воды, жидкость, лед, пар, агрегатными состояниями? А сколько все-таки доминант может функционировать в мозге одновременно? Или всегда только одна? И почему мозг человека творческий В какой из существующих моделей работы мозга есть ответы на эти вопросы?